Американские правительства приняли свободу печатания между первейшими законоположениями – вольность гражданскую утверждающими. Пенсильванская область в основательном своем законоположении в главе 1 в предложительном объявлении прав жителей пенсильванских в 12 статье говорит «Народ имеет право говорить, писать и обнародовать свои мнения. Следовательно, свобода печатания никогда не долженствует быть затрудняема. В главе 2 «О образе правления» в отделении 35 «Печатание до да будет свободно для всех, кто хочет исследовать положение законодательного собрания или другой отрасли правления». В проекте «О образе правления» в Пельсильванском государстве напечатанном, дабы жители Онова могли сообщать свои примечания в 1776 году в июле отделение 35 «Свобода печатания». Отверстие да будет всем, желающим исследовать законодательное правительство и общее собрание, да не коснется он и никаким положением. Никакой книгопечатник, да не потребуется к суду за то, что издал в свет примечание, ценение, наблюдение о поступках общего собрания, о разных частях правления, о делах общих или о поведении служащих, по колику он и касается, то исполнение их должностей. Доловарское государство в объявлении «Изъяснительном прав» в 23 статье говорит «Свобода печатания досохраняема будет нерушима». Мариландское государство в 38 статье теми же словами объясняется. Виргинское в 14 статье говорит всеми словами. Свобода печатания – есть наивеличайшая защита свободы государственной. Книга-печатание до перемены 1789 года во Франции последовавшей нигде толика стесняемо не было, как всем государстве Стоглазный арк, сторучный бриорей, парижская полиция свирепствовала против писания и писателей. В бастильских темницах томились несчастные дерзнувшие осуждать хищность министров и их распутство. Если б язык французский не был толико употребителен в Европе, не был бы всеобщим, то Франция, стеня под бичом цензуры, не достигла бы до того величия в мыслях, какое явили многие писатели. Но общее употребление французского языка побудило завести в Голландии, Англии, Швейцарии и немецкой земле книгопечатницы, и все, что явиться не дерзало во Франции, Свободно обнародовано было в других местах. Так, о, сила, кича со своими мышцами, Осмеяна была и не ужасна. Так, о, свирепство, пенящиеся челюсти Праздно оставались, и слово твердое Ускользало от них непоглощенно.